28. Лили. Психологиня не слишком мне нравится. Мы встречаемся каждое утро, и накануне я каждый раз обещаю себе не откровенничать. Трещины в моей психике, мои страхи, мои тени — они только мои. Я могу справиться с ними, зажать их кулак, задвинуть в угол под стопку носовых платков. иногда удается даже забыть обо всем потому что вспоминать значит вновь и вновь превращать их в объективную реальность она не заставляет меня говорить она сама деликатность она изображает ведомую и это ужасно улыбка этой женщины эффективнее гвоздодера за ее мягкостью скрывается упрямство барана и я раз за разом распахиваю перед ней двери окна в мой разум приглашаю посетить все комнаты и угощаю выпивкой Она — мачеха моего мозга. Сегодня утром она появляется в боксе, когда я сцеживаюсь. Я всегда сижу спиной к застеклённой двери, чтобы защититься от чужих взглядов, хотя забеременев практически утратила стыдливость. Во время родов столько людей пялились в мою промежность, что застенчивость сделала ноги. Я чувствую себя памятником в день открытых дверей, и мне это не нравится. «Я вас отвлекаю?» — спрашивает она. «Догадливая. Нисколько, — отвечаю я. Лицемерка». Она села напротив меня и с места в карьер поинтересовалась, как идут дела после возвращения домой. Я, как всегда, вежливо ответила все хорошо». Она улыбнулась. Это был не риторический вопрос. Ответ меня действительно интересует. Страхи не исчезли. Стало легче, как только патронажная сестра сказала, что моя дочь выкарабкается. И все таки не похоже, что вы совсем успокоились. Я киваю. «Вы не верите докторам?» «Они могут ошибаться». Выдыхаю я. «Знаете по личному опыту?» «Не хочу об этом говорить». Последнюю фразу я инстинктивно вложила агрессию. Разговор на некоторые темы я воспринимаю как взлом. Мой организм отвергает их на корню. «Понятно». Все так же мягко произносит она. Есть ли способ смягчить ваши тревоги? Через несколько секунд выдаю единственное решение. Есть. Заглянуть в будущее хоть одним глазом. Вы же знаете, что это невозможно. Почему? Достаточно найти DeLorean. DeLorean — спортивный автомобиль, который выпускался в Северной Ирландии для американской автомобильной компании DeLorean Motor Company. С 1981 по 1983 год. Стал кинематографической иконой культовой комедии «Назад в будущее» 1985. В качестве машины времени, созданной главным героем, доктором Эмметом Латропом Брауном. Более известным, как просто Док. Она смотрит молча, ее лицо непроницаемо, и я хихикаю. Это была шутка. Нет ничего глупее, чем смеяться над собственными юмористическими экзерсисами. Она пожимает плечами. Придется попросить Дока установить там молокоотсос. На этот раз я смеюсь без всякой натуги. Она продолжает допрос: Скажите, что может произойти в худшем случае? Чего вы так боитесь? Мысленно я спросила, сколько лет ей потребовалось учиться, чтобы задавать такие идиотские вопросы, а вслух призналась, что в худшем случае. Ты умрёшь. И что тогда будет? Я тоже умру. Конечно, нет. Конечно, да. Она помолчала и повернула нож в ране. Вы ведь уже проходили через этот кошмар? Повторяю, я не хочу об этом говорить. Попробуйте представить вашу реакцию в случае потери дочери. Я мечтала представить одно. как мой кулак по недосмотру крушит ее нос. Я гнала прочь картины жизни без тебя. Это было невыносимо. Я прожила без тебя... Нет, до тебя 27 лет, а самым важным для меня существом ты стала за 10 дней. Сердце бьется сильнее, легкие развернулись, как будто я ждала тебя, чтобы выйти из спячки. Я 27 лет не знала, что мне тебя не хватало. Ева поняла, что я ни за что не отвечу. И продолжала. Знаете, я встречаю множество ничем не занятых людей. Здесь почти все такие. Не знать, выживет ли твой ребенок или нет, и быть совершенно бессильным одна из худших пыток на свете. Большинство говорит то же, что вы. Если мой ребенок умрет, я этого не переживу. К несчастью, такое иногда случается. Могу с уверенностью утверждать две вещи. Во-первых, не пережив ситуацию, невозможно предугадать свою реакцию на нее. Проекция — суть фантазии, а не продолжение реальности. Часто закоренелые пессимисты восстанавливаются быстрее остальных. Также ипохондрики, всю жизнь, боящиеся какой-нибудь ужасной болезни, считающие, что не справиться с ней, наиболее спокойно реагируют на тяжелый диагноз. Второй момент. Излечиться, прийти в себя можно от всего. Не все встанет на свои места. Некоторых важных деталей будет доставать, но человек перестраивается. На это требуется время. Делаешь один маленький шаг вперед и три скачка назад. Но так уж мы устроены. Трагично, но и возвышенно. Я работала со многими родителями в трауре, убежденными, что навсегда расстались с улыбкой. Все одни раньше, другие позже сами себя опровергают. Наша психика лобильна, она сопротивляется. Разговор прерывает сигнал твоей аппаратуры. Сердечный ритм не в первый раз замедляется во время сна. Меня уверили, что у всех новорожденных, если бы их подключили к аппаратам, обнаружились бы аномалии. Появляется Флоренс, но наши сердца, твоё и моё, уже бьются нормально. Я подписываю бутылочку с молоком, отдаю ее сестре. Прежде чем уйти, психологиня напоминает. Надеюсь, кто-нибудь сказал вам, что раз в неделю сюда приходит социокосметолог. Вы можете попасть к ней сегодня. во второй половине дня. Социокосметолог? Да, она оказывает помощь тем, кто лежит в больнице, пациентам и навещающим. В отделении неонатологии она массирует родителей, помогает им снимать напряжение. Очень действенно. рекомендую. Я вежливо киваю, отправив информацию в ментальную корзину. Я настолько уязвима, что моя кожа отторгает даже воду, так что чужие руки коснуться меня только под общим наркозом. Тома. 9.02. «Привет, дорогой, это мама. У меня сообщение от Эдуара. Ему тебя очень не хватает. Целую, мама». 10.44. «Салют, мам. Ответь ему. Гав-гав. Он поймёт». 10.50. «Он ужасно обижен. Целую, мама».